Было уже полночь Близилось время, оговоренное с Ярлом. Брат Себастьян, не таясь, вышел из гостевого дома, поплотнее затворил за собой дверь и шагнул к костру поморской стражи, расположившейся напротив крыльца. Пять вооруженных человек, сидевших у огня, не столько охраняли, сколько присматривали за послами. На этот счет у брата Себастьяна не было никаких сомнений. Поморы при его появлении встрепенулись и напряглись. Но, увидев, что дом покинул только один инквизитор, немного расслабились. «Чего не спит то крестоносец?» недовольно осведомился старшой стражи. Долговязый, усатый мечник в кольчуге двойного плетения. «По нужде вышел», — ответил брат Себастьян, став поближе к костру и кутаясь в плащ с черным крестом. Ночь была зябкая, и это не могло вызвать подозрений. «Уходит тут!» — пробурчал усатый. Кивнул молодому пареньку, вооруженному мечом. «Ванька, проводи его!» «Да я и сам!» Брат Себастьян сделал еще один шаг к костру. Рука под плащом уже снимала с пояса пухлый кожаный мешочек с распущенными завязками и открытой горловинкой. «Сам с усам!» — недружелюбно предразнил усатый. «Самому тебе не положено покрепость шастать, тем более ночью. Положено только с провожатым. Погодь, от чего это у тебя там, под плащом?» «Это...» Брат Себастьян вынул открытый мешочек. «Пороховница?» «Вот те раз!» — озадачился усатый. «Кто ж с порохом по нужде-то ходить?» «Это смотря какая нужда». Брат Себастьян задержал дыхание и прикрыл глаза. Мешочек с уже сыплющимся из него порошком упал в огонь. Вспышка была не такая, как от обычного пороха, с малым пламенем, но очень дымная и почти беззвучная. Пороховницу порвало. Хлынувшие из пламени густые сизые клубы разом накрыли всех, кто находился у костра. Молодой арбалетчик нажал, скорее, с перепугу, чем из воинской сноровки спусковую скобу заряженного самострела, но стрела пролетела мимо инквизитора и с сухим стуком вонзилась в высокое крыльцо. Больше поморы ничего сделать не смогли. Ни крикнуть, ни поднять тревогу. Захрипели, глотнув парализующей дымной взвеси, так да как сидели, так и уткнулись в землю. Брат Себастьян выбежал из опасного облака, выдернул из-за пояса приготовленную заранее влажную тряпицу, приложил ее к лицу и только после этого позволил себе вдохнуть. Выждав в стороне, пока дым рассеется, он обошел гостевую избу и махнул рукой в маленькое окошко. Через такое окошко человеку не пролезть, но для наблюдения оно годилось не хуже любого другого. Братья Ожидавшие знака вышли из дома. Тоже на всякий случай прикрыв лица мокрыми тряпками, собрали оружие беспомощных стражников и отошли от костра. «Теперь, как договаривались», — в последний раз давал наставление подчиненным брат Себастьян, «Вы двое окуриваете дома. Только осторожно, без лишнего шума. И сами не надышитесь. Начните с дома старейшины». Потом выбирайте те, которые побольше и побогаче. Где лают собаки, туда лучше не суйтесь. А вы двое со мной. Займемся часовыми на стенах и у ворот.